Вздрогнув всем телом, я резко вскочила. Тупо соображаясь про обвела мутным взглядом комнату. Ленки нет. Я бросилась вон и, запутавшись в одеяле, едва не упала. Чертыхаясь и тихо поскуливая, я молниеносно осмотрела квартиру, даже кладовку. Нигде нет. Я упустила ее. Где она, гадать даже не нужно. И так ясно помчалась к Леньке. Тот факт, что его посуд ее, конечно же, не смутил. Подруга себе не изменяет. К черту логику, туда же чувство самосохранения. В голове роем кружились мысли. Сосредоточиться не удавалось. Что же делать? Я не знала, как давно она ушла. Не знала, каким путем она поедет к нему. Возможно, у нас еще есть шанс не засветиться. Словно ответ на мои вопросы телефонный звонок. Я сняла трубку. Голос Тимура рявкнул. «Выметайся из квартиры. Сейчас!» Я не успела и слова сказать, послышались гудки. Не раздумывая, я бросилась в коридор, прихватив по пути лежащие на столе паспорта. Одной рукой я убирала и в карман джинсов, другой надевала кроссовки. Нервы были на пределе. Я неслась по лестнице, как угорелая. За всю жизнь Тимур лишь пару раз сорвался на крик. Если даже он не сдержался, то все хуже некуда. Выбежав из тусклого подъезда, я на секунду зажмурилась от ослепительно яркого солнца. За спиной громко хлопнула дверь, а вслед за этим я услышала. Давно не виделись, Арина. Не нужно даже оборачиваться, чтобы понять. Там Павел. Вместо этого я огляделась и без труда заметила двоих приближающихся ко мне парней. Вовка и Леха. Еще должен быть Киря, видимо, в машине. А вот и он в черном эскаледе, въезжает во двор. Что ж, все складывается как нельзя лучше. Я во дворе, из которого есть только один выход. Против меня четыре молодца, предводители которых я успела изрядно разозлить. Что хуже всего, если они нашли меня, значит, Ленка засветилась, и вполне возможно уже у них. Можем и дальше не встречаться, если не возражаешь. Повернувшись к Павлу лицом, нахально предложила я. Страх исчез, явилась безрассудная смелость. Вспоминая потом все произошедшее этим утром, я самой себе напоминала шальную пулю. Не остановить, не предугадать. — Возражаю, — в тон мне ответил он и добавил. — Будь паенькой, садись в машину. — Если не сяду, я тебе помогу. — Куда же делось твое хорошее воспитание? — Я вежливо помогу. — Это так мило с твоей стороны. Не выпендривайся. Я подумывала, что бы еще такого сказать, да как половчее время потянуть. Но придумать ничего не успела, ибо случилось непредвиденное, знаменательное, я бы даже сказала. Вслед за Кирий в арку въехал еще один джип. Его брат-близнец притормозил на улице, перегородив арку и закрыв вход во двор. И все бы ничего, но появившиеся машины произвели странное впечатление на Павла и его сопровождение. Они разом подобрались и заметно напряглись. Объяснений сему искать не пришлось. Достаточно было взглянуть на тех, кто вышел из машины. Мужчины лет под пятьдесят с роскошной шевелюры посеребренных временем волос смогла коже подтянутой, от него так и веяло властью и опасностью. Вместе с ним из машины выгрузился рослый парень, в чьей внешности трудно было найти хоть что-то примечательное, таких сотни на улицах. Однако достаточно раз заглянуть в его глаза, знакомиться расхочется навсегда. Конечно, девушкам из благородных семейств знать Седовласова не полагалось. Я же к всем барышням не относилась, посему близость подобного человека пробудила во мне трепет душевный. В конце концов, у каждого на шарике земном есть кумиры. На улицах, где росла я, кумиром был он, Матвей. Бунтарь, не знающий пощады, но держащий слово во что бы то ни стало. Игрок, жонглирующий своей и чужими жизнями, будто цирковыми снарядами. Одиночка, достигнувший вершин власти, поднявшись с самого дна. «Стой на месте!» – буркнул Павел и пошел к нему навстречу. Мужчины пожали друг другу руки, поздоровались. Их встреча казалась вполне дружеской – будто в яхт клубе встретились два старых приятеля Я же решила не обращать их встречу своим присутствием и сделала робкий шаг в сторону но леха мой порыв присек в корне сцепив пудовые лопище на плечах лишив возможности даже пошевелиться лехи и телодвижений без внимания не остались матвей перевел взгляд в нашу сторону и улыбнувшись сказал а это стало быть и есть знаменитая арина она самая нахмурившись кивнул павел отойдем Матвей идею поддержала и вместе с Павлом отошел от меня на некоторое расстояние, достаточно далеко, чтобы я ничего не смогла услышать, находясь при этом как на ладони. Догадаться, о чем шла речь, по мужчин, возможно, не представлялось, так спокойны и приветливы они были. Жесты и движения также не выдавали их. Я же, пользуясь всеобщей занятостью, потихоньку разглядывала двор. Разумеется, его, как и близлежащие окрестности, я обошла еще накануне, обновив, так сказать, детские воспоминания но побег дело тонкое, еще раз продумать нюансы не лишние, особенно если количество преследователей возросло. С некоторой натяжкой двор можно описать как трапецию, три стороны, которые представляли пятиэтажные дома, один из них таил в себе арку, ведущую на улицу, а четвертая стена – пятиметровый кирпичный забор. Он поросом Хома накренился, но падать не спешил, то ли благодаря прочной кладке, то ли подпирающим его двум гаражам, Памятник нахальства местных жителей времен серпа и молота. По какой причине гаражи до сих пор не снесли, оставалось загадкой. Одно, несомненно, если они и использовались хозяевами, то явно не как пристанище железных коней, ибо на каждом из них весело по огромному проржавевшему замку, а к дверям были припаркованы автомобили других жителей двора. «Она поедет со мной», — вмешавшись в мои раздумья, заявил Павел, «вышла излишне громко». Матвей только улыбнулся в ответ. Всеобщее напряжение достигло критической точки, внимание ко мне, наоборот, уменьшилось. Даже Леха, всецело сосредоточившись на хозяине, слегка разжала пищи. Его ошибка – моя надежда, и подаренный шанс я упускать не собиралась. Все, что произошло дальше, я помню плохо. Одно знаю точно – в жизни своей ни до, ни после с такой скоростью бегать не приходилось. Так яростно бороться за свое существование тем более. Это была не погоня, охота. Охота стаи волков на глупое животное, которым так хочется выжить, и этим животным была я. Очень-очень медленно и аккуратно, стараясь даже не дышать, я потихонечку вытащила спрятанную в кармане джинсов выкидуху, быстрым движением раскрыла ее и, ухватив за рукоятку, со всей силой вонзила лезвие в бедро Лехи. Он завыл, словно раненый шаг, схватившись за рану, оттолкнул меня прочь, еще не понимая, что произошло. Те недоуменно уставились на нас, замерев оцепенение. Это и был тот заветный шанс. Освободившись от Лехиных пут, я рванула к забору. На бегу запрыгнула на капот припаркованной машины, пробежала по ней, забралась на гараж, с него с легкостью перемахнула через забор и понеслась. Одни дворы сменяли другие, улицы пересекали друг друга. Я бежала сквозь толпу и пустые скверы. Мне вслед доносились сигналы клаксонов и крики возмущенных прохожих. Но я не слышала их. Знала, что преимущество мое ничего не стоит. Я сумела выбраться, но шанс спастись по-прежнему уничтожен. Мои враги быстро придут в себя, и скорость их автомобилей в купе с количеством преследователей — почти успех. — Почти. Потому что у меня есть одно крошечное преимущество. Это мой район, и я не сдамся. Миновав очередной переулок, я выбежала в расположенный между домов сквер. Надеюсь успеть проскочить в арку. Дальше проходными дворами на улицу Мира и затеряться среди толпы. Но стоило выбежать на открытое пространство, как на меня и справа, и слева ринулись два джипа. Один из них перекрыл вход в арку, другой отрезал от проспекта. Я была заперта со всех сторон. Протиснуться между ними не было ни малейшей возможности. Тяжело дыша, я остановилась. Твердо веря, что вот-вот увижу нужный лаз, смотрела по сторонам. Пот облепил тело, сердце бешено билось. Из машины вышли Павел и Матвей. Забавно, но в них чувствовалась неуверенность. Будто поймав меня, они так и не придумали, что же со мной делать. Что ж, решать им не пришлось. Внезапно я увидела, как за машиной Матвея притормозил мотоцикл с двумя парнями на нем. Всеобщее внимание было настолько сконцентрировано на мне, что парни заметили не сразу. Я же будто к земле приросла. Дикий животный страх овладел мной. Будто на экране кинотеатра я смотрела как один из мотоциклистов достает оружие, прицеливается. И тут меня словно прорвало. Я дико заорала и ринулась за трансформаторную будку, стоявшую в полуметре. Мой крик словно пробудил всех ото сна. Охрана Павла и Матвея сгруппировалась вокруг хозяев. Но стрелкам были нужны не они. Пули одна за другой просвистели в мою сторону, но их свист казался беззвучным на фоне моего крика, а вслед за этим грохнули ответные выстрелы. Стало очень тихо. Я слышала только, как стучит сердце, и это было так чудно. Как может оно биться после такого? Арина, позвал Павел, и я заставил себя повернуться на его голос. Наши взгляды встретились, и я с горечью подумал, как же он мог стрелять в меня. В тот момент мне и в голову не пришло, что он, так же, как и я, был на линии огня и шанс погибнуть один и двоих. Сиди там, родная, слышишь? Я кивнула. Сама же судорожно искала выход из сквера. Хотелось убежать и ничего больше. Как известно, кто ищет, тот всегда найдет. К счастью, сегодня эта пословица работала не только против меня. Взяв себя в руки, я успела увидеть то, что не обнаружила раньше. Дверь одного из подъездов приоткрыта. Набрав легкие побольше воздуха, я сжала кулаки и рванула с места. Ворвавшись в подъезд, тихо застонала, поняв, что дверь черного входа наглухо заколочена. Но оставался еще выход на крышу, я помчалась наверх. Пять этажей остались позади, а я и не заметила, как пересекла их. Лишь поднявшись на последний, поняла, что за мной уже идут. Значит, нужно поторапливаться. К счастью, дверь на чердак открыта, я уже на крыше. Оказавшись на высоте, окруженная безграничным пространством, на секунду замешкалась. Куда идти? Внизу преследователя. Но куда бежать отсюда? Ответ был просто нелогичен. Куда угодно. И я рванула на авось. Типичная особенность центра города – колоссальной плотной застройки. Здесь дома разных эпох и архитектурных стилей мирно уживаются, прижавшись друг к дружке, не оставляя между собой практически никакого пространства, и эта черта старого города пришлась очень кстати. Одну за другой я миновала крыши домов, надеясь увидеть хоть какую-нибудь возможность уйти. Я видела, как несколько мужчин чатся следом, но сократить расстояние не могут. Крыши были покаты, упасть с них ничего не стоило. Однако это лишь вопрос времени. Рано или поздно между домами появится зазор. Что также очевидно, люди Павла и Матвея наверняка следуют за мной по земле. Значит, даже если удастся покинуть крышу, то как уйти от них по улице? Я стою на краю очередного дома. От следующего меня отделяет внушительное расстояние. Внизу пять этажей. Мои преследователи, изрядно запыхавшись, медленно приближаются. Медленно, потому что знают, бежать больше некуда. В переулке, задрав головы, стоят Павел и Матвей. Мне не видно их лица, и я этому рада. Я огляделась, на долю секунды, позабыв обо всем, улыбнулась. Мой город прекрасен, он безмятежен и светил. Не будет не хватать его. Отступив назад, я разбежалась и кинулась вниз. Пролетев в разделяющие дома пространство, я приземлилась на открытую террасу роскошного пентхауза. Там немолодая пара чинно пила кофе в прикуску с воздушными булочками. Мое появление явно произвело неизгладимое впечатление. Я бы тоже удивилась, если бы во время завтрака на меня с неба свалилась непонятная девица, проехала на боку всю террасу и с грохотом врезалась в вазоны с кремовыми розами. В оправдании скажу, что мне от вазонов досталось сильнее, чем им от меня. Небо в алмазах. Можно ли его увидеть вполне? Я очень даже легко с этим справилась. Всего-то надо с разбега головой о стену треснуться, и алмазов будет, видимо, невидимо, и все блестят и сверкают. Потратив некоторое время на то, чтобы вновь обрести способность видеть и слышать, я осмотрелась. Супружеская пара по-прежнему пребывала в ступоре и с несказанным изумлением смотрела в мою сторону. Хозяин дома неловко зажал в руке откушенный круассан. Хозяйка пролила на шелковый халат кофе, но не заметила. — Добрый день, — решила проявить вежливость я. И, стерев рукавом падающую на лицо кровь, неловко поднялась. — Вам помочь? — икнув спросил хозяин. — Обязательно, — обрадовалась я. — Где тут выход? — Я провожу, — проблеила хозяйка и, вцепившись в мужа, направилась вместе с ним к двери. — Из здания есть запасной выход? — Нет. — То есть лестница? «Какая лестница?» – заинтересовалась я. «В переулок!» – пояснила хозяйка. Я же нахмурилась. Лестницу я видела, только в переулке меня ждали. «Значит, выход только один?» «Нет!» «Как нет?» – разозлилась я, чем напугала хозяев. Видимо, на этой почве они стали соображать быстрее и в два голоса пояснили, что в доме есть еще подземный паркинг, а через него можно выйти на параллельную улицу. Поблагодарив супругов, я покинула квартиру, услышав за спиной скрежет замков и вздохи облегчения. На счастье, лифт пребывал на моем этаже, что позволило в кратчайшие сроки спуститься в гараж, а по пути я имела удовольствие оценить свой дивный облик в зеркале кабины. Бледное лицо, растрепаны волосы, тоненькая струйка крови стекает по лбу, падая на пушистые ресницы, оставаясь багряными пятнами на светлой футболке. Да, затеряться в толпе будет проблематично. Двери лифта приветливо пикнули и распахнулись. Меня же охватил внезапный страх. Казалось, стоит покинуть кабину, как вся вражеская рать кинется на меня. Но оставаться на месте было еще страшнее, и я сделала первый шаг. Против ожидания никто на меня не ринулся. Паркинг был абсолютно пуст. Оглядев ряды машин, я тихо чертыхнулась. Почему я не догадалась взять у хозяев пентхауза ключи? Ведь одна из припаркованных машин наверняка принадлежит им, а на машине куда больше шансов вырваться. Ну что ж, кто не успел, тот опоздал. Надо поторапливаться. В противоположном конце паркинга я нашла выход и, приоткрыв дверь, выглянула на улицу. Никого. Улица абсолютно пустынна. Мысленно перекрестившись, вышла из укрытия. Торопливой походкой я пересекла переулок и скрылась в очередном дворе. Бежать я себе отсоветовала. Бегущий человек всегда вызывает подозрения. Миновала уже две улицы, а на меня еще никто не напал. Это внушало определенный оптимизм, и, возможно, я бы даже поверила, что сумею уйти. В одном из проходных дворов, оказавшихся на моем пути, располагался черный вход какого-то магазина. На беду двор заняла грузовая газель, заполонив с собой разгруженными ящиками практически все пространство. Я стала судорожно искать лаз, позволивший бы мне протиснуться между бесчисленных ящиков и коробок, но его не было. Очевидно, нужно вновь вернуться на улицу. И тут среди ящиков появился спутник Матвея. Я дрогнула и поняла. Все пропало. Скорее инстинктивно, чем с верой в победу, я обернулась, вознамерившись улизнуть из двора, а за моей спиной уже стоял Матвей и его парни. «Конечная остановка, девочка», — спокойно сказал он, а я усмехнулась. Все еще хотелось верить, что вот-вот появится возможность лазейка и я убегу, оторвусь, спрячусь. Все же я понимала, он прав, это конец. Мне не было страшно, только чертовски не хотелось проигрывать. Я ждала, когда они кинутся на меня, скрутят руки, попытаются запихнуть машину. Сильнее сжала рукоятку в икидухе. Пусть проиграла, но драться буду до последнего. Внезапно сильная боль пронзила спину. Окружающий мир дрогнул, пошатнулся. Все стало расплываться. Невозможно было сфокусировать на чем-то взгляд. Пальцы против воли разжались, нож выпал из руки. Дыхание перехватило. Ноги ослабели, и я рухнула на колени. Легкой походкой, спрятав руки в карман и брюк, подошел Матвей. Он внимательно смотрел на меня сверху вниз, изучая, будто пропустил что-то очень важное, и теперь пытался понять. Я усмехнулась. «Нет, так не пойдет». И, собрав последние силы, откинулась на спину, упав на грязный асфальт. «Пусть умру, но не на коленях». Матвей присел на коточке подле меня. «Наши взгляды встретились». Я не злилась на него за то, что именно он забирает мою жизнь. В конце концов, это случится с каждым. Я подняла глаза к небу. К крошечному квадратику лазурно-бирюзовых облаков, запертых в четырех стенах двора колодца. И свет погас, тьма окутала меня, унося в безвестность.